стиле литературного языка литературный язык является высшей формой русского языка это образцовый язык нормы которого обязательны для всех литературный язык имеет две формы письменную и устную в зависимости от того где и для чего применяется литературный язык в нем выделяется несколько разновидностей стилей научный официально-деловой, публицистический и разговорный. Язык художественной литературы занимает особое место. Он отличается от стиля литературного языка тем, что в нем широко используются языковые средства других стилей, так как писатель стремится повлиять на чувства читателей и нарисовать правдивую картину жизни.